3. Шум со стороны леса становился громче и громче. В нем смешалось все, топот ног, скрежет когтей, волчьевой и визги упырей. Одни деревья трещали, скрипели и содрогались, точно охваченные ужасом, другие падали замертво, заставляя защитников города в страхе гадать, какой твари было под силу сотворить такое с могучими лесными стражами. Ночное небо заволокло тучами, Изредка сквозь них прорывалась яркая полная луна. Белесый туман наползал отовсюду со стороны реки, Касаясь крепостных стен, точно злое предзнаменование. Когда ожидание стало совсем невыносимым, Ветви передних деревьев зашевелились, Неохотно пропуская тех, кто шел на Бервит, Шел убивать. Свирепые, грозные, с факелами в руках, Они потекли из леса ядовитой, огненно-черной рекой. Буйная, смертоносная, она в скорости замерла, разошлась в стороны, пропуская вперед высокую женскую фигуру в темном плаще. Люди, созерцавшие эту картину из укрытий на стене, невольно позабыли о страхе и подались вперед, ибо голову незнакомки венчали два крутых рога, и сидела она не на коне, а на огромной уродливой крылатой твари. Из уст в уста полетел испуганный шепот — химера. Мирек растянул оточенные губы в улыбке, больше напоминавшей звериный оскал. Чуткий слух ее уловил этот шепот, и она наслаждалась произведенным эффектом, упиваясь человеческим ужасом, что сочился из города, смешиваясь с туманом, как бесценное подношение. Она вскинула змеиные глаза и цепко оглядела крепостную стену. Во взгляде ее читалось безумие, пугающее предвкушение и ледяная ярость. «Жители Бервита!» — выплюнула она. «Убийцы, трусы и предатели! Губители народа Химер, моего народа! Настал час расплаты!» Она надменно вздернула подбородок. «У кого из вас хватит духа что-нибудь сказать?» В ответ не донеслось ни звука. Никто даже не пошелохнулся. Казалось, Химера пришла осаждать вымерший город, и она бы поверила этому, если бы не слышала частый-частый стук до смерти перепуганных человеческих сердец. Губы ее вновь тронула жестокая, лихорадочная улыбка. Как вдруг туман всколыхнулся. В недрах его Химере почудилось движение. Мерек сжала коленками бока горгулий, понуждая ее придвинуться ближе. Рук, свосседавшая за ее спиной на горгулье поменьше, тоже нетерпеливо пошевелилась, а в следующий миг глаза химеры изумленно распахнулись. Со стороны городских ворот, через туман, к ней неторопливо шла Хейта. В походке девушки не было страха или неуверенности, хотя она и шла навстречу несметному свирепому войску. шагах в двадцати от Гаргулии, она замерла. Мирек хищно склонила голову на бок. «Какая встреча!» «Когда мне передали, что ты сбежала, я сперва не поверила». Она жестко хмыкнула. «Что ж, этого стоило ожидать. Надо было прикончить этого рыжего недоноска после битвы. Его страдания лишь подстегнули твою силу. Рада, что ты учишься признавать свои ошибки», — холодно ответила Хейта. Химера снова хмыкнула, но в голосе ее заворочилось раздражение. «Для чего ты спустилась сюда?» — покинула надежный круг городских стен. В последних словах таилась насмешка. Уж, конечно, Химера не считала город надежно защищенным, но Хейта снова и ухом не повела. «Я пришла поговорить с тобой, Мерек из города Горгов, от себя и всех людей Бервита, еще не поздно передумать и повернуть назад». Глаза Химеры вспыхнули точно два факела. «Я ни за что не передумаю», — свирепо прошепела она. «И не поверну назад, даже не мечтая об этом, Чара». Думай о том, что ты собираешься совершить», — печально ответила Хейта. «Сколько жизней ты погубишь, сколько причинишь зла». Химера оскалилась. «Мне не незачем думать. Я была самым невероятным существом во всех запредельных землях, дочерью правителя Химер и должна была править после него. А они лишили меня всего, моей семьи, моего предназначения, моего народа. Они сделали меня чудовищем». Хейта устала, покачала головой. «Чудовищем ты делаешь себя сама, но еще не поздно все исправить». Она подалась вперед. «Правителей, повинных в гибели твоего народа, больше нет, а эти люди ни в чем перед тобой не виноваты». Мирек гневно сверкнула глазами. «Ошибаешься, они виноваты в том, что живы, когда мой народ мертв». Хейта упрямо стиснула зубы. «То, что сотворили с твоим народом, ужасно». Но сегодня ты хочешь совершить то же самое. Это ли не безумие?» Химера ядовито хмыкнула. «Пусть я и стану подобной тем, кто уничтожил Химер. Они все равно мертвы и этого уже не увидят». Хейта упрямо замотала головой и шагнула еще ближе. «Ты пошла неверным путем, Мирек но еще не поздно. Еще можно свернуть на другой. Ты можешь жить иначе, как мы живем, я, Гедор и остальные, вместе с нами». «Мне не место среди вас», — огрызнулась Химера, — «потому что вы мне не ровня. Я теперь вижу, что и тебе не место рядом со мной. Ты не стоишь дарованной тебе силы. Пастыри потратили свой дар впустую. Рук справа на твой счет. Ты лишь простая деревенская девка, изгнанница, безотцовщина и недостойна зваться Фейчар». Глаза Химеры опасно сузились. «А еще ты очень зря вышла сегодня за ворота». Хейта запоздала, попятилась. И даром было напоминать Химере, что переговорщики неприкосновенны. Мерек не погнала горгулью вперед, не спешилась сама и не прыгнула, лишь выдернула из ножен кинжал, и пугающей быстротой метнула его в Хейту, метя прямо в грудь. Кинжал просвистел и распорол туман. Химера вздрогнула и вытаращила глаза. Там, где Давича стояла Хейта, кружился хоровод искристых огоньков. Смекнув, что ее обманули, Мерек обратила свирепый взор к крепостной стене. Там, на парапете, в проеме между зубцами, стояла хейта. Вишневые волосы девушки развивал ветер. Суровые жемчужные глаза сияли не по-человечески ярко. «Ты правда думала я настолько глупа, что выйду к тебе за ворота?» — громко произнесла она. «Ты достаточно глупа, раз вновь попыталась отговорить меня», — огрызнулась Мерек. Хейта перевела взгляд на Фейра, спешно раздававшего защитникам города, кувшины со жгучей смесью. Того времени, которое Хейта потратила, отвлекая Мерек, хватило, чтобы целитель успел закончить неведомое варево. Она вновь поглядела на Химеру и вздохнула с притворным сожалением. «Что ж, стоило хотя бы попытаться». Химера презрительно хмыкнула. «Ты и не учишься на своих ошибках, Чара». Хейта склонила голову на бок и проговорила, даже не постаравшись спрятать усмешку в глазах. «Это ты так думаешь?» Мерек сдвинула брови. Она не любила проигрывать даже в мелочах, попросту не умела. Но тон Хейты, наглые речи этой безродной соплячки, говорили о том, что Химера где-то просчиталась и позволила себя одурачить. В груди ее заклокотала ярость. «Я сама лично вырву сердце из твоей груди, Чара» а до того заставлю тебя смотреть, как, истекая кровью, подыхают твои друзья. Утоплю весь город в крови, вобью колья меж ребер вашим детям, сдеру заживо кожу с женщин и стариков, тяжелых повешу на деревьях и утыкаю ножами их животы, а ваших мужчин исполосую когтями и сожгу заживо. Никто не уйдет живым». Она обвела стену бешеным взглядом. «Слышите меня?» Сегодня этот город падет, и вы будете молить не о пощаде, нет, а о том, чтобы я прекратила ваши страдания, ибо я заставлю вас страдать. Она оглянулась на безмолвное полчище и властно взмахнула рукой. Вперед! Истязайте, насилуйте, убивайте, жрите ненавистных людей. Разношорстное войско ответило ей ступленным ревом и бросилось вперед. Так началась битва за Бервит. Расстояние между вражеским войском и городом стремительно сокращалось. В воздухе засвистели стрелы. Не все попали в цель, но несколько оборотней, споткнувшись на бегу, так и остались лежать. Упырям повезло не больше. Один, другой, третий дернулись, когда жалящие стрелы пробили сердце и осели на землю грудой праха. Ни оборотни, ни упыри не вздевали на тело брони и не имели при себе щитов. Среди них это считалось постыдным. Они несли себя с вольной дикостью, всем видом показывая, что не страшаться ни стрел, ни даже самой смерти. Бок о бок с оборотнями и упырями бежали злые дни. Под покровом мрака эти жуткие черные твари казались лишь зловещими сгустками ночи, но свет факелов являл взору людей длинные поджарые тела, густо обросшие шерстью. Из раскрытых пастей капала вязкая слюна, Белесые глаза в прожилках, казалось, сочились кровью. По парапетам прокатилась волна ужаса, посыпались проклятия. Орев, доносившийся от подножия крепостной стены, стал нарастать. Хейта стремительно бросилась к краю и взглянула вниз. Смертоносная волна, ощеревшаяся клыками и когтями, достигла стены и взметнулась кверху, поползла по щербатым камням, точно оголодавшая исполинская тварь, жаждавшая сомкнуть над городом острозубые челюсти и поглотить его целиком. Часто-часто стучали по камню кривые когти, неутомимо поднимая чудовищ выше и выше. Существам не нужны были ни приставные лестницы, ни передвижные башни для осады, мечи, и те были ни к чему. Все и так было при них. Гадор, Верт и глава городской стражи, суровый муж со шрамами на лице по имени Створ, Стояли на парапетах и успевали не только пускать стрелы, но и отдавать команды лучникам и обычным людям, которые не побоялись подняться на стену и сражаться наравне с остальными. Находились на парапете и потешники. Оказалось, они не только умеют бить любую цель из лука, но и мастерски метают ножи. Как пояснил хранителям кром, они с измальства осиротели Чему-то отец успел их обучить, остальное после наверстали сами. Другой жизни потешники не знали, потому и продолжили странствовать по миру. А ежели ты сирота, да к тому же бедный, обидеть тебя всякий может захотеть. Потому-то они и научились защищаться. На стене потешники сражались наравне с остальными, и Хейта ваучи убедилась, что они не лгали и не хвалились. Пока лучники прореживали ряды врага, люди бросали сверху все хоть сколько-нибудь тяжелое и опасное, Что удалось найти в городе и поднять на пропет. Вход шли колеса, бочки, факелы и камни. Порой орудовали подвое, подтаскивая здоровенный булыжник, за полетом которого снизу неизменно следовал истошный вопль. Гедор стрелял метко. Каждая стрела, пущенная его уверенной рукой, находила свою цель. Посеребренные волосы следопыта растрепались. Он являл собой образ матерого воина, обладавшего воистину нечеловеческой выдержкой. Шагнув к краю парапета, он заглянул вниз, на мгновение открывшись врагам, и тут же отпрянул, а на том месте, где за миг до этого была его голова, воздух со свистом рассек широкий нож. Годор кивнул людям, что уже стояли в проемах между зубцами с пустыми глиняными кувшинами, ожидая его команды. «Пора! Готовы! Лейте!» Люди разом принялись опорожнять кувшины. Те подрагивали в тряских и потных от страха пальцах. Зловонная смесь полилась вниз. На головы лейте, не плескайте, куда попало! кричал следопыт. Люди торопились и в то же время осторожничали, чтобы смесь ненароком не попала на них самих. Один из упырей, подобравшийся слишком близко, опасливо замер и настороженно потянул носом. Конечно, он был готов к тому, что люди не только что-нибудь бросят, но и чем-нибудь обольют, кипятком или раскаленным маслом. Ни одна осада не обходилась без этого. Но жидкость, в которой утонули его длинные бледные пальцы, вовсе не была горячей. Отбросив опасения, он злорадно осклабился и хотел было ползти дальше, как вдруг узкое лицо его исказило гримаса ужаса и боли. Он неверяще глядел, как кожа на его пальцах покрывается волдырями и начинает отслаиваться, как старая змеиная шкура. Вот только упырь змеей не был, И, несмотря на то, что раны его заживали быстро, даже упырям было неподвластно так скоро обзаводиться новой кожей. А смесь продолжала вгрызаться глубже в тело, норовя достать до костей. Все существо упыря пронзила жгучая, нестерпимая боль. Издав истошный вопль, он разжал когти и остервенело, размахивая изуродованными руками, полетел вниз. Вслед за упырем последовали и другие, Медведи-оборотни, лисы-оборотни, волки-оборотни, упыри и злыдни все отрывались от стены, оглашая воздух яростными и иступленными воплями. То же самое творилось и на других участках стены, где заправляли верт и дерт. Хейта с замирающим сердцем следила за тем, как стена очищается от врагов. Смертоносная река обмелела, однако продолжала плескаться у стен. Казалось, не сумев взять город приступом, Она вознамерилась подмыть его снизу. Девушке припомнилась история осады хельского города Зрехт, о которой она как-то читала в книге. Тот пал от того, что нападающим удалось незаметно сделать подкоп и обрушить часть стены. Потом они прорвались к воротам и открыли их изнутри. Хейта похолодела, этого нельзя было допустить. Гедор как раз накладывал на тетиву очередную стрелу, когда девушка ухватила его за рукав и потянула к краю парапета. Следопыт все понял без слов. «Надо правителю доложить», — бросил он. Хейта кивнула в ответ. Они разом кинулись вверх по всходу в сторожевую башню, переходами на другой парапет, и сходу налетели на верта. Гадор без долгих объяснений указал вниз. «Копают. Плохо дело». Но правитель лишь усмехнулся в ответ. «Пусть копают, когти себе обломают только и всего». Завидев недоумение в глазах Гедора и Хейты, он поспешил пояснить. «Видите эти скалы? Они не только ограждают город полукругом, они лежат и внизу. Город стоит на костях земли, и любой подкоп здесь бесполезен». В глазах Хейты вспыхнули радостные огоньки. Мар бы не применул подметить, что у города таки есть одно преимущество. Гедор понимающе усмехнулся. «Чего следует опасаться теперь?» – спросила Хейта. «Таранов», — ответил Гадор. — «они точно притащились десяток, но сильно волноваться не стоит. Уверен, стена и ворота, пропитанные силой твоего волшебства, выдержат любой таран». Точно в ответ на его слова со стены донеслись предостерегающие крики. Хейта невольно подалась вперед, и от увиденного у нее судорожно сжалось сердце. «Они притащили не тараны», — непослушными кубами вымолвила она, — «и не думаю, что против этого...» поможет мое волшебство». Из-за деревьев вышли огромные существа. На головах их вместо волос возвышался толстый рог. Хейта помнила, именно за него существа и получили свое название — рогачи. Впервые их использовал в битвах Дор Клюты, Подчинил волю, и по его указке они помогали ему обращать в руины один город за другим. Эти невероятно сильные существа не знали усталости, были неуязвимы для обычного оружия, а в гневе практически необоримы. Но мир не видел рогачей еще со времен Кровавой войны. Многие считали, что они давным-давно сгинули. Хейта и подумать не могла, что Химере удастся их раздобыть. Годор замер, взгляд его потемнел. Лицо правителя омрачилось. Появление рогачей только что подписало городу смертный приговор. Хейта судорожно вздохнула. «Кажется...» Едва слышно прошептала она. Пора звать остальных. Следопыт разлепил губы с трудом, сдерживая проклятие, так ирвавшееся с языка. Зови, также тихо ответил он. А один из рогачей, взревев точно стадо овцы быков, низко опустил голову, выставив грубый, бугристый рог, и перешел на бег.